57. Рамстрат оказался узким переулком в глубине квартала. Ни машин, ни пешеходов, лишь пара велосипедов была припаркована у домов с коротенькими лестницами, ведущими к парадной двери. Я подошел к одной из них, возле которой висела медная табличка «С. Альбрехт». Такая маленькая, что я бы ее не заметил, если бы не присматривался. Я назвал свое имя в домофон, и вскоре дверь со щелчком открылась, впустив меня в маленький вестибюль со старинным и скрипучим лифтом. На верхнем этаже меня встретила пожилая, строго одетая женщина. «Господин Альбрехт скоро примет вас», — сообщила она и провела меня в большую, старомодную гостиную с диваном в стиле ампир, восточным ковром на полу и парой картин на стенах. Еще несколько картин стояли у стен». Женщина уселась за письменный стол, а я стал рассматривать живопись. Старинную Мадонну с младенцем, импрессионистский пейзаж сислее смелую абстракцию Кандинского и другие полотна. Когда я изучал манеру Сислея, в комнату вошел высокий эффектный мужчина, небрежно, но дорого одетый, рубашка полая и мягкие шерстяные брюки. Стефан Альбрехт Он протянул руку, коротко подстриженные седые волосы и белые брови, щеки с седой щетиной, словно присыпанные снегом, вызвали в памяти образ Мистер Фриз. рассказал рассказала вас много хорошего, произнес он с заметным акцентом. Примечание: Мистер Фриз, злодей из комиксов про Бэтмена, конец примечания. Его почтенная помощница встала, застегнула куртку и сказала Альбрехту, что вернется через 20 минут. Очевидно, это и было отведенным мне временем. Хозяин извинился за беспорядок, хотя, кроме нескольких упакованных картин, никакого беспорядка я не заметил. «Искусство здесь, так сказать, течет рекой. Вещи приходят и уходят. Я частный дилер, я не провожу выставок». «Моя работа заключается в том, чтобы подобрать подходящее произведение искусства для нужного человека». Он нежно провел рукой по краю холста, как будто гладил ребенка. «Они пробудут здесь недолго. Жаль, конечно. Но на смену им придут другие». Альбрах добавил, что Бюллер прислал ему снимки нескольких моих работ, и у него на примете есть пара коллекционеров, которые могли бы ими заинтересоваться. «Я был польщен». Он назвал несколько коллекционеров, имена которых мне ничего не говорили, и сказал, что обсудит это с Бюллером, а затем повторил то, что говорили другие галеристы. Маттиа Бюллер — один из лучших арт в мире. Вам повезло, что он с вами работает. Полностью согласен с вами, господин Альбрехт. Он потребовал, чтобы я называл его просто Стефаном, и задал несколько вопросов о моей биографии и работах. Слушал он так внимательно, как будто его действительно интересовало, чего я пытаюсь добиться в своих новых картинах. Когда мне надоело слушать собственную болтовню, я спросил о нем. «Искусство у меня в крови. Это семейная традиция от отца и дяда», ответил он, что напомнило мне историю Вильгельмины Кур, а затем, точно декламируя, произнес. «У меня есть природа, искусство и поэзия, и если этого недостаточно, то что еще нужно?» «Ван Гог!» — чтение принесло свои плоды, я узнал цитату. «Да, а вот еще. Душа человеческая очень похожа на море. В ней есть свои штормы, есть свои приливы и... и в глубине ее тоже есть свои жемчужины», — закончил я. «Браво!» — воскликнул Альбрехт. После этого мы поговорили о том, как развивался стиль Ван Гога от мрачных крестьянских полотен к ярким импрессионистским работам и к его личному стилю экспрессионизма, и назвали свои любимые работы. Когда мы заговорили об автопортретах, я спросил, верит ли он в историю о той потерянной картине, и он на мгновение задумался, провел рукой по своим коротко остриженным седым волосам и сказал «Кто знает». «Но если вы ее найдете, обещайте, что сообщите мне. Мы продадим ее вместе и станем очень богатыми». Мы посмеялись, а потом вернулась его чопорная помощница и посмотрела на меня взглядом, который говорил «ты еще здесь?». Я понял намек и сказал, что мне пора. Альбрехт встал, подал мне руку на прощание, когда я протянул свою, пожал ее двумя руками и отметил, что был очень рад познакомиться с таким же поклонником Ван Гога, как он сам». Я обещал поговорить с Бюллером о моих картинах и найти на них подходящих покупателей. Когда я вышел на улицу, до запланированной встречи с Алекс оставался еще час, поэтому я решил прогуляться. Небо стало кобальтовым, мерцали уличные фонари и все вокруг было очень красивым. Едва я успел пройти один квартал, зазвонил мой сотовый телефон. Каролин хотела знать, свободны ли мы с Алекс завтра. Если да, то она устроит нам встречу с одним из людей, которые помогли ей найти дедушкины картины. Не исключено, что он может что-то знать о нашей. «Если она где-то засветилась, он узнает», — сказала Каролин. В глубине души я надеялся, что она не сможет договориться, но знал, что Алекс от встречи ни за что не откажется. Каролин сказала, что перезвонит, когда договорится о времени и месте. Мне хотелось расспросить ее, что это за человек, как она с ним познакомилась и хорошая ли у него репутация, но она уже повесила трубку».